Ганс Христиан Андерсен. Огниво. Шёл солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной и сабля на боку, он шёл домой с войны. На дороге встретилась ему старая безобразная ведьма. Нижняя губа висела у неё до самой груди. "Здоровый, служивый", сказала она. "Какие у тебя славные сабля и большой ранец?" Вот, бравый солдат, сейчас ты получишь денег, сколько от твоей душе угодно. Спасибо, старая ведьма, сказал солдат. Видишь, вон то старое дерево, сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. Оно пустое внутри. Влез наверх, там будет дупло. Ты спустись в него в самый низ. А я вежу тебя верёвкой вокруг боица и вытащу назад, когда ты мне крикнешь. Зачем мне лезть туда в дерево? спросил солдат. За деньгами, сказала ведьма. Знай, что когда ты доберёшься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход. Там совсем светло, потому что горит доброе сотня ламп. Потом ты увидишь три двери. Можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нём собаку. Глаза у неё словно чайные чашки. Да ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, живо подойди и схвати собаку. Посади её на передник, открой сундук и бери из него волю. Тут одни медные деньги. Захочешь серебра, ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, что твои мельничные колёса. Но ты не пугайся, сажай её на передник и бери себе денежки. А хочешь, можешь достать и золота, сколько угодно. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на сундуке, глаза каждой с круглую башню. Вот эта собака так собака. Но ты её не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь. А ну бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня возьмёшь за это, старая ведьма? Ведь уж что-нибудь да тебе от меня нужно? Я не возьму с тебя ни полушки, сказала ведьма. Только принеси мне старое огниво, которое позабыла там в последний раз моя бабушка. Ну, обвязывай меня верёвкой. Приказал солдат. "Готово", сказала ведьма. "А вот ты мой синий клетчатый передник". Солдат влез на дерево, спустился в дупло и ощутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ух, там сидел пёс с глазами точно чайные чашки и таращился на солдата. "Малы не дурён", сказал солдат. Посадил пса на медвежий передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колёса. Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболет, сказал солдат и посадил собаку на медвежий передник. Увидев в сундуке такую кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец одним серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Футы, пропасть! У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни и вертелись точно колеса. Моего почтения, сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговых слостей, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На всё хватило бы. Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Теперь-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь и закричал наверх: "Тащи меня, старая ведьма! Ты взял огниво?" спросила ведьма. "Ах, правда, чуть не забыл", сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге с набитыми золотом карманами, сапогами, ранцем и фуражкой. "Зачем тебе это огниво?" спросил солдат. "Не твое дело", ответила ведьма. Ты ведь получил деньги? Отдай же мне огниво. Как бы не так, сказал солдат. Сейчас говори, зачем оно, а не то я вытащу саблю да срублю тебе голову. Не скажу, упёрлась ведьма. Солдат взял и срубил ей голову. Ведьма так и повалилась, а он завязал все деньги в её передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился в самой лучшей гостинице и потребовал себе самые лучшие комнаты и все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который должен был чистить его сапоги, удивился было, что у такого богатого господина сапоги такие плохие. Но солдат ещё не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье.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 Не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто его дочь выйдет замуж за простого солдата, а королю это не понравилось. Вот бы на неё поглядеть, подумал солдат. Да кто бы ему позволил? Теперь-то он зажил весело, ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим барином, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, до тратил деньги, а вновь-то взять было ни откуда, и осталось у него в конце концов всего на всего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей. Самому чистить себе сапоги и даже зашивать на них дыры. Никто из друзей не навещал его. уж очень высоко было подниматься к нему. Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только высекая огонь, ударил по кремню, дверь распахнулась, и перед ним ощутилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. "Что угодно, господин?" спросила собака. Вот так история. сказал солдат: "Огниво-то выходит призабавное. Я могу получить всё, что захочу. Эй ты, дабуть мне денёжонок", сказал он собаке. И раз её и след простыл. Два она опять тут как тут, а в зубах у неё большой мешок, набитый медиками. Тут солдат и узнал, что за чудное у него огниво. Стоило ударить по кремню раз Являлась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Два раза являлась та, у которой было серебро, а три являлась собака с золотом. И вот солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в шёгольском платье, и все его друзья сейчас же опять узнали его и ужасно полюбили. Раз ему и приди в голову, почему бы это нельзя видеть принцессы? Все говорят, что она такая красавица. А что толку, если она весь век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями? Неужели мне так и не удастся взглянуть на неё? Ну-ка, где моё огниво? И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайной чашки. Теперь, правда, уж ночь, сказал солдат.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 Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата, будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал её. Вот так и история, сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину. Она должна была разузнать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 Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что от души желал бы стать принцем и жениться на ней. Собака совсем и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой. По утру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.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 Все спешили, бежали кругом. Тут же бежал какой-то мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в прыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стену тюрьмы, чуть не в окошко, где стоял солдат. Эй, ты куда торопишься? – сказал мальчику солдат. Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монетки, только живо. Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и А вот теперь послушаем. За городом была устроена виселица. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Короли и королева сидели на чудесном троне прямо против судей и всего совета. Солдат уже стоял на лестнице. Ему хотели накинуть верёвку на шею, но он сказал, что прежде, нежели казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку, это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил своё огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами как чайные чашки, собака с глазами как мельничные колёса и собака с глазами как круглая башня. Ну-ка, помогите мне избавиться от петли, сказал солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет, того за ноги, того за ноздёк да вверх он на несколько сажен, и все расшибились в дребезги. Не хочу! закричал король. Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их к верху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал: "Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя эту прекрасную принцессу!" Солдатов посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали "Ура!" Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.